534. Они судят тебя и ободеждах твоих. О, света, одеждах твоих, жреби метают. Но над для тебя суд лишь один, мой. А я не судья. Потому будь спокоен пред лицом осуждений. И меня осуждали и даже осудили на смерть. За что? За что осуждают тебя? За то, что их свету повёл и им путь указавши, пусть судят. Ведь судят они не тебя, но себя, себе же свой путь пресекая, и чем яростней осуждений их, тем мертвенее длит и не остановка. Могильщики своего духа, неужели думаете закопать моего Я яростною на защите близких моих от попраний их тмою. Пусть сутх будет во благо тебе. Пусть он будет полезен тебе и послужит для возрастания духа и понимания и ликов. Всё обращаю на пользу и злобу врагов, и коварство друзей, и близких любовь, и стремление